Глава 25. Что случилось в Австралии? — Спросила Мия. После ее вопроса образ кошки мигнул и исчез. В следующее мгновение мою грудь пронзила острая боль. Из плоти вырвался диск Мая. Я зашипел и тут же направил ману в рану, чтобы унять боль. Диск Мая завис передо мной весь в крови. Два целых сегмента сияли слабым нефритовым светом. Трещины на третьем сегменте медленно зарастали. Спустя несколько секунд они полностью исчезли, и третий сегмент тоже засветился. Трещины продолжали затягиваться, четвертый сегмент, последний, полностью восстановился, но остался тусклым, как и сапфировый ромб в центре. Затем диск Майя влетел в мою грудь и исчез, а раны открылись. Я достал из пространственного кольца зелье духовного восстановления и выпил его. Регенерация значительно ускорилась. Передо мной появилась Мия. В ее глазах читался шок. — Ты смог исцелить меня? — тихо спросила она. — Как? — Это аванс. Я усмехнулся и тут же поморщился от боли. От существа, которое живет в Астрале. «Думаю, это дух астрала». «Расскажи», — потребовала Мия. Я рассказал, Мия внимательно выслушала и глубоко задумалась. «Значит, ситуация гораздо хуже, чем мы предполагали», — пробормотала она. «Да, призраки и мертвые объединились. Если их не остановить, этой земле конец». Я сам видел, как призраки приходят в наш мир и собираются в армии. Пока небольшие, но пройдет несколько лет, и ситуация кардинально изменится. Скорее всего, зомби хотели нанести двойной удар через кланы предателей и призраков. Ни одна сторона бы не выдержала такое, — нахмурилась Мия. «Да». «Покажи камень, который дал тебе дух астрала». Мия подошла к моей ладони и внимательно изучила дар духа. «Очень странная вещь. Я ее совершенно не ощущаю». Она потрогала лапкой камень. Точнее, попыталась потрогать. Ее пальцы прошли сквозь камень и коснулись моей ладони. Мия хмыкнула и отступила. «Диск моя полностью восстановлен?» — спросил я. «И да, и нет». Три сегмента работают и полны энергии, а вот четвертый сегмент мертв, хоть и целый внешне. Дух астрала полностью уничтожил его, теперь диск Майя никогда не сможет возвращать кого-то в прошлое. Третья способность позволит лишь откатить время в определенной локации вокруг диска на несколько секунд. «Ты не выглядишь огорченной», — заметил я. Тогда же лучше», — отозвалась она. Четвертый сегмент был слишком опасен. Моя память работает смутно, но вроде бы он никогда не был задействован. Даже во времена Архангела Судьбы удивился я. Да, каждый Архангел получил наследие древних. Талиль знал об опасности диска Майя и не смел использовать всю его силу. Я кивнул и задумался. Что мне делать дальше? До пика ядра пока далеко, но с маской короля я смогу получать энергию напрямую от эмоций своих целей, и это сильно поможет в дальнейшем продвижении. Дух астрала сказал, что как только я разобью камень, он мне поможет стать сильнее, задумчиво произнес я. Как думаешь, что он имел в виду? «Ты будешь отсекать астрал. Это море энергии». «Представляешь, какой там всплеск будет? Всплеск энергии астрала. Я даже не представляю, что из этого выйдет». «Ладно, я потер переносицу. Сегодня отдохну, а завтра уже буду думать, что делать дальше». Отдохнуть не получилось. Весь день в моей голове крутились мысли о моей будущей миссии. Мне нужно проникнуть в стан врага, в мир зомби и выйти там в астрал. Даже думать о таком не хочется, это будет очень, очень опасно. У меня появились кое-какие мысли, что можно сделать. Но это очень рискованно, и с нынешними силами мне точно не справиться». Я расспросил Мию о ее возможностях и на следующий день отправился в Архангельск. Мне хотелось найти место, где я смогу тренироваться, и пустой островок в Белом море для этого идеально подойдет. В форме демона я летел над бесконечной водной гладью, когда Мия сказала, «Тебе написала мама. Говорит, надо через неделю съездить к книге Неврангель на аудиенцию» поздравить ее с новым рангом и подарить что-нибудь. Я кивнул и спросил. Лилит смогла понять, что за воду я создал во время прорыва. Она считает, что эта вода способна значительно усилить тело мага. Считай, как базовое усиление, только без побочек. И ванна, это артефакт. Лилит с ним пока разбирается, но она надеется, что эта ванна сможет создавать такую же воду, которую доставил ты. Если предположения Лилит подтвердятся, нам не придется обращаться к книге не с просьбой получить базовое усиление для мамы. Да, согласилась Мия. Думаю, все подтвердится. Если что, можно ограбить один из заграничных кланов. У нас были возможности, сам знаешь. Я кивнул. Мне не хотелось поднимать шум, поэтому я забирал только те сокровища, которые можно легко унести. Да и у лаборатории лезть желания не было. Вдобавок, каждое базовое усиление готовится индивидуально для мага. Мне бы пришлось приложить слишком много усилий, чтобы получить нечто подобное. В то время приоритеты были другими. Я нашел каменистый остров и приземлился. Сменил маску демона на маску странника. Оставил якорь. Теперь легко смогу сюда переместиться. Давай проверим чары пространства, пока я в этом облике. Прикрыв глаза, я вошел в астральную медитацию. И началась моя тренировка. За пару часов я выяснил, что маска странника значительно облегчает создание чар пространства. Мне хватило десяти попыток, чтобы освоить недоступную ранее чару Архимага, великую заморозку, которая была способна сковать на месте область радиусом 10-15 метров. После этого я сменил маску на демона и начал тренировать чары огня и тьмы. Мои предположения подтвердились. Они давались мне гораздо проще, чем вне образа. Я ушел с головой в тренировки. За три дня освоил все оставшиеся чары, включая вторую двухсоставную. Лилит отправила мне пять новых чар, которые нашла за последнее время. Мне хватило дня, чтобы изучить их, и я начал создавать свои двухсоставные — Тьмы и Огня. Спустя пять дней после того, как я нашел остров, пришлось искать новый полигон для тренировок. Остров не выдержал нагрузок и развалился на части. Никто не хочет продавать чары Грандмагов, пробормотал я, летя над Северным Ледовитым океаном. Их тщательно охраняют. Чтобы получить чару Грандмага, надо напасть на того, у кого хранится пространственный артефакт. «Сам ты пока не можешь создать чары Грандмага, да?» — уточнила Мия. «Да». Может обратиться к Булгаковым? У них должны быть чары огня». «Ты же знаешь, как маги относятся к этим чарам. Булгаковы ни за что не отдадут их». «Тогда, может, украдем?» — предложила Мия. «Нападем на клан, который входит в число предателей. Война до сих пор идет». «У тебя есть подходящие кандидаты?» – заинтересовался я. «Сейчас поищу». После восстановления диска возможности Мии значительно увеличились. Даже у древности она считалась невероятной, а в те времена технологии и магия были на совершенно другом уровне. Сейчас Мия могла бы из любой точки мира присоединиться к государственной сети любой из стран. Есть клан в Содружестве — бесит У них был свой гранд-маг, известный своими чарами огня, ну, но он умер восемь лет назад. Сейчас в клане только три архимага, он недалеко от границы, поэтому закрылся и защищается от атак кланов гипербории и Содружества. «Хороший кандидат!» — кивнул я. «Найду новые остров и отправимся в Содружество». Мне самому хотелось проверить, насколько сильнее я стал. Поэтому, отыскав пустой остров, я оставил там свой якорь и сразу же телепортировался в Содружество. Летать над Содружеством я не стал, чтобы не привлекать лишнего внимания. Люди здесь выглядели испуганными. Каждый день шли бои. Зачастую они не вредили обычным людям, но случалось и такое. Особенно, когда у дела вступали зомби. Все авиарейсы были отменены, поэтому я поехал в нужный город на поезде. Мия заранее озаботилась билетами. После трехчасовой поездки я вышел на вокзале и направился в нужную сторону. «Все три архимага сейчас в клановом квартале», — сообщила Мия. «Пространственное ожерелье должно быть у одного из них». В Содружестве пространственные браслеты не были в ходу. Их заменили такие же неудобные громоздкие пространственные ожерелья. Я дошел до кланового квартала и активировал образ. Выбрал маску демона и взлетел в небо. Меня обволакивала тьма, чтобы никто не мог увидеть настоящую внешность. Я пронесся над кварталом и раскрыл великую сферу тьмы. В третий кланового квартала наступила ночь. Раздались крики ужаса, люди начали забегать дома и прятаться. Я сразу ощутил трех архимагов. Они тоже раскрыли свои областные чары. Правда, им это не помогло, но архимаги совершенно не могли мне сопротивляться. Я создал великое копье огня и тьмы и метнул его вниз. Раздался оглушительный взрыв, каменное строение, в котором прятался один из архимагов, было уничтожено. Самого архимага завалило обломками, он едва выжил. Я спустился к нему и махнул рукой, с кончиков пальцев сорвался черный серп и отрубил голову архимагу. У него не было ожерелья. Я полетел ко второму, тот пытался удрать из кланового квартала. Один великий теневой луч пронзил его насквозь, архимаг с криком рухнул на землю. Он потянулся к шее, но я создал пожирающее пламя и сжег ему конечности. После этого спустился, отрубил голову и забрал пространственное ожерелье. Отлично. Третий архимаг прятался где-то под землей в бункере. Я поднялся в небо и создал великий раскол пространственную магию. Земля треснула и разошлась в стороны. Затем с оглушительным скрипом порвались металлические слои, но бункер выдержал мою атаку. Тогда я запустил вниз великую коррозию, и чары хватило, чтобы превратить металлическую крышу здания в труху. Третий архимаг оказался зомбаком. Наверное, поэтому и прятался. Он испуганно смотрел на меня и что-то кричал. Призывал к переговорам, хотел выкупить свою жизнь. Я послал в него луч разрушения. Голова старика буквально испарилась, тело свалилось на пол. Я спустился и поменял маску на странника. От моих ладоней вылетело несколько призрачных рук, которые полетели к телам архимагов. Надо собрать все добро. Я проверил ожерелье. На нем стояла пространственная защита, но у маски странника разбить ее было очень легко. Внутри ожерелья нашел девять тетрадок и коробочку с камнями душ. Изучив тетрадки, я довольно улыбнулся. Все девять чары Грандмага. Шесть трехсоставных — Огонь, Земля и Пыль. Две двухсоставные — Огонь и Земля. И всего одна принадлежала к чарам огня. Именно она мне и была нужна. Я сменил маску на видящего. Увидел, что в северо-западной части квартала несколько крупных зданий кишат зомбаками, но еще больше их под землей. Тысячи стоят стройными рядами и смотрят вперед, не двигаясь. Жутко. Я вернулся к маске демона и уничтожил всех зомби. Сперва использовал огненный вал, затем великое искажение и под конец великий взрыв тьмы. Этого слегка и хватило. Затем я завис в воздухе и сменил маску демона на маску короля. Ко мне со всего квартала потекли эмоции людей. Паника, страх, ужас. Эмоции превращались во мне в энергию, которая питала ядро. Это сработало, но оно выросло на 2%. «Отлично!» Я спустился, надел маску странника и шагнул вперед, перемещаясь на остров в Ледовитом океане. «Клан, который ты навестил, впал в панику», — сообщила Мия. «Там творится что-то плохое». «Ну и ладно», — отмахнулся я. «Всех детей и женщин уже давно вывезли, а остались только бойцы. Их бы рано или поздно уничтожили, они ведь зомби работают». Я принялся изучать чары Грандмага. Этот ранг сам по себе довольно необычен. Его невероятно трудно достичь. Нужно самостоятельно объединить три чары Архимага и создать трехсоставную чару. А потом уже Грандмаг может создавать чары под себя, двухсоставные и односоставные. Но часто гранд-маги продолжают творить трехсоставные, которые дополняют их боевую систему. Судя по названиям Чар, гранд-маг с элементами огня, земли и пыли создал некий огненный песок. Его магия творила горячие частицы, обжигающие все, к чему прикасаются, и сжигающие противников заживо. Кроме того, гранд создал пепельный шторм, вихрь огненного пепла, который обжигает кожу и заполняет легкие. Из огня и земли гранд -Маг создал магму. Его чара «Вулканический взрыв», судя по краткому описанию, была весьма разрушительной. А единственная чара огня относилась к типу чистой атаки «Огненный луч». В итоге получался гранд Мак, способный в одиночку уничтожать армии. А более крепких противников он сносил чисто атакующей огненной чарой. Это был мощный маг, и я бы не хотел с ним встречаться. Из всех украденных чар я мог попытаться изучить только огненный луч. Но я не стал спешить и посмотрел на Мию. Она хитро пялилась на меня, лукаво поблескивая глазами. «Ты правильно угадала!» — проворчал я. «Хочу еще чар гранд-магов!» Мия хикнула и сказала. «Больше таких простых целей я не вижу. Но, судя по твоей силе, ты сможешь справиться с любым магом ниже ранга гранд-мага. И даже с молодым гранд-магом, скорее всего, справишься». «Моя защита не сможет выдерживать полноценную атакующую чару», задумчиво произнес я. «Но если я успею сменить маску, легко сбегу». «Можно напасть на клан Шакиры из Южной Державы. Там раньше был Гранд Мак со стихией тьмы. Но сейчас клан активно воюет, им помогает Гранд Мак-зомби. Он может прийти на помощь, если ты нападешь». Значит, надо действовать быстро и резко. Я активировал образ и надел маску странника. Пора вернуться в Южную Державу. Я навестил пять кланов и смог ограбить четыре пространственных артефакта. Всего мне удалось собрать три односоставных чары Гранд Мага. Огненный луч, пламя погибели и без последний Последнее относится к элементу тьмы и создает область, в которой у людей сильно замедляется реакция. Они теряют память и ориентацию в пространстве. Кроме чар Гранд магов, я получил несколько чар Архимагов. 14 камней душ, множество артефактов и увеличил ядро на 7%. Очень неплохо пограбил. Мне понравилось. «Ладно, пока хватит», — решил я, вернувшись на остров. «Поищешь кланы, с которыми можно совершить обмен?» «Ага». «Я нашел только три подходящие мне чары, но всего их больше двадцати. Уверен, найдутся кланы, которые согласятся на обмен». «А тебе заговорили в сети. Назвали черным демоном», — сообщила Мия. «Какое точное название!» хмыкнул я, надевая маску демона. «Тебя считают гранд-магом, но не могут понять, откуда ты». Дополнительная известность не помешает. Я взялся за тренировки. Мне очень хотелось увидеть, смогу ли я свою чару гранд-мага. На удивление, это оказалось не так сложно, как я думал. Чара гранд-мага занимала всю астральную доску и была невероятно сложна но моего опыта хватало, чтобы освоить ее. Требуется лишь время и огромное количество энергии. Я отвлекся, чтобы съездить с мамой к рангелям. После поздравления на банкете я встретил Анастасию Беттихер. Девушка по-прежнему рабела передо мной и испытывала очень сильную симпатию. После создания образа я мог более тонко чувствовать эмоции других людей по отношению к себе. Но Анастасия явно стеснялась меня и считала себя недостойной. Мия тоже это поняла. Ее клан был заклеймен, как предатель и уничтожен. А ты самый молодой магистр в истории. Она прекрасно понимает, что у тебя не будет проблем с выбором невест. Вот ты прячется. Я посмотрел на грустное лицо Анастасии, которая стояла в отдалении. За этой кукольной внешностью прячется крепкая воля. Девушка не сдалась и всячески пыталась доказать свою верность. С помощью своего браслета Дара и способности контролировать зомби, она не раз и не два участвовала в стычках. И на море, и на суше. Анастасия, скорее всего, видела немало ужасных сцен за последние месяцы. Я про себя отметил, что легкая вина, которую испытывал к этой девушке, исчезла. Да, ее клан был уничтожен из-за меня. Но учитывая, что зомби готовились полностью стереть человечество... В общем, я перестал думать о всякой ерунде. После встречи с княгиней я телепортировал маму в столицу. Ей предстоит пройти через усиление тела а затем отправился тренироваться дальше. Лилит уже нашла несколько кланов, которые заинтересовал обмен, и сейчас пытается договориться. Если у нее получится, у меня появится еще четыре чары. Две огненные, одна элемента тьмы и одна пространство. Время шло. Я постепенно осваивал чары грандмагов. Иногда, когда Мия видела хороший вариант, нападал на кланы предателей. С каждым днем я становился все сильнее. Я торопился, старался стать сильнее как можно скорее. Но лишь через двадцать дней после встречи с духом астрала я решил действовать.